Глава шестая. Зомби-ферма. Мастер Бруун явно стал не с ноги. По-другому объяснить причину его плохого настроения никто не мог. И чтобы не попасть под горячую руку оборотня, нам приходилось наматывать уже десятый круг по стадиону. Хотя я уже с трудом передвигала ноги и была готова сдаться. А все из-за того, что один из адептов решил пошутить про помятую физиономию оборотня. Сейчас многие смотрели на одногруппника, как на смертника. Да и сам он выглядел не таким уж и веселым. Закончили. Раздался приказ мастера, и мы дружно повалились на землю. «Какое печальное зрелище!» — вздохнул он, окидывая нас взглядом. «Советую вам не пренебрегать дополнительными тренировками, иначе станете кормом для нежити. Она, в отличие от вас, бегает довольно резво и еще и по деревьям лазить умеет». «Это наша пятая тренировка!» — простонал кто-то едва слышно. «Мы еще наверстаем!» «Конечно, наверстаете!» — оскалился мастер, прекрасно расслышав адепта. «Я еще сделаю из вас прекрасных воинов, и сегодня мы с вами будем выбирать оружие, с которым вы сроднитесь на все годы обучения. Как по-вашему, что лучше всего для негроманта?» «Меч!» — закричал один. «Кинжал!» — пробормотала моя соседка. «Лопата!» — усмехнулась я, глядя на оборотня. «Лопата?» — удивился он. «Поясните». «Ну, как по мне, универсальный предмет, им и закопать можно, и упокоить». Особенно если сделать основание из прочной древесины, а саму лопату из серебра или сплава. Охотно пояснила я. Нечисть близко не подойдет, я серебра. Хм, должен признать, подход весьма оригинальный. Похвалил меня оборотень. Правда, в нашем арсенале такого предмета нет. Но, думаю, вы найдете что-то подходящее. И перед нами возникли столы с множеством самых разнообразных режущих предметов. Парни тут же бросились выбирать себе меч побольше, а девушки застыли чуть в стороне. Я и сама решила подождать, чтобы не попасть под горячую руку. Да и не мешало бы подумать, что именно я хочу в качестве оружия. Нет, меч, конечно, весьма полезная вещь. Но чаще всего он довольно тяжел для женской руки. И носить его за поясом не самая лучшая идея. Кинжал же, наоборот, слишком маленький, ведь чтобы воткнуть его в соперника, нужно подпустить того поближе. А такое маневр может закончиться весьма плачевно. «Да, его можно и метнуть, но тогда таких ножей должно быть как минимум с десяток. Их тоже надо где-то носить. Боюсь, женскую сумочку не влезет». Перед глазами невольно встала картина. Кладбище, злобные зомби и я, судорожно ищущая оружие в сумочке. Минут через двадцать девушек допустили до стола с остатками роскоши. Но, глядя на всё это, я поняла, что выбрать нечего. Топоры слишком тяжёлые, под меч я и вовсе молчу. Я бы реально не отказалась от лопаты. Хм. «Мастер, простите, а можно мне выбрать оружие, которого тут нет?» — поинтересовалась я, повернувшись к оборотню. «Это какое же? Лопату?» «Не совсем. Я его на следующее занятие принесу, и если не одобрите, то выберу из имеющегося». «Хорошо». Оборотня явно заинтересовала моя просьба. Я же улыбнулась и стала в строе, ожидая, пока остальные девушки сделают выбор. И если мастер думал, что всё пройдёт быстро, то сильно ошибался. А спорили, примеряли и едва ли не дрались за понравившееся оружие. Одна вампирша и вовсе подбирала клинки под костюм, к которому она собиралась ходить после получения диплома. По конец занятия медведь не выдержал и пообещал тем, кто в течение пяти минут не определится, дополнительные пять кругов по стадиону на следующей тренировке. Вот это я понимаю, мотивация. Итак, следующее занятие будет посвящено умению обращаться с тем, что вы сейчас выбрали. Я также разделю вас на группы, чтобы было удобнее тренироваться. Свободны! Поклонившись мастеру, мы поспешили на следующее занятие — некромантия. Даже боюсь представить, что именно сегодня будет, хоть дракон ранее давал нам несколько подсказок. «Мрачного дня», — произнес магистр Блэкбор, заходя в помещение. «Как я и обещал, мы с вами будем изучать зомби более детально». Улыбка декана была настолько издевательской, что ничего хорошего ожидать не стоило. Он накинул нас взглядом, а затем махнул рукой, и рядом возник железный стол, накрытый простыней. То, что под ней труп, стало понятно сразу. «Итак, перед вами будущий зомби». С этими словами он сдернул покрывало, давая адептам насладиться видом. Сидевшие ближе к столу попытались отодвинуться, но потерпели неудачу. Ножки стульев оказались словно привинчены к полу. Я вообще не поняла их возмущения. Труп как труп. Конечно, не первой свежести, но и я не такое в оду видела. На части вроде не разваливается. Правда, слегка посинело, да и трупные пятна появились. Пока разглядывал, декан стал закатывать рукава. «Хм, боюсь даже представить, что будет дальше. Кстати, труп был мужским, и низ прикрыли тряпкой». «Каждый некромант должен уметь создавать себе слуг», — продолжил магистр, доставая из воздуха острый нож. «Но для того, чтобы зомби был качественным, предварительно стоит вытащить все внутренности». Сказав это, он стал резать грудь мертвеца. Стоило ему начать, как рядом послышался глухой стук. Обернувшись, я узрела двух девушек, упавших в обморок, а чуть дальше и парня. «Простите, а можно вопрос?» — подала голос, предварительно подняв руку. «Можно, адептка?» — меня окинули взглядом. «Спенсер!» — представилась я и попыталась встать, но меня остановили, давая понять, что могу спрашивать сидя. «А каким образом трупы попадают в академию и конкретно на этот стол?» «Хм, «Очень многие завещают свои тела науке, Или же осужденные преступники, приговоренные к смертной казни. «Это произвол!» – возмутился кто-то позади. «Они и так заплатили своей смертью, зачем издеваться после?» «Поверьте, те, кто попадает сюда, заслуживают своей участи». Голос декана был сух, но в нем слышались нотки злости. Ну, в какой-то мере я была согласна с возмутившимся, А с другой стороны, это всего лишь кровь и плоть, не более того. Да и если он действительно совершил слишком серьезное преступление, то смерть не является наказанием. Если вопросов больше нет, то продолжим. Магистр стал резать дальше. Не зная, что за нож был у него в руке, но ему поддавались даже ребра. От их хруста было слегка не по себе. «Первым делом достаем внутренности». Дракон спокойно засунул руки в перчатках внутрь трупа и достал кишки. «Мамочки», — прошептала моя соседка и свалилась у обморок, присоединившись еще к парочке таких же. «Ну, а это ладно. Трое вообще выбежали из аудитории, держа руку у рта и пытаясь справиться с вводным рефлексом. На первых этапах это вполне нормально». «Немногие сразу же привыкают к виду внутренностей или трупов. То, что появился дар некроманта, не означает возникновение любви к призракам, прогулкам по ночам, сражениям с мурдалаками и всему остальному». «Ммм, печень», — продолжил магистр, вновь ныряя рукой во внутренности трупа. «То, что случилось дальше, заставило меня округлить глаза». Дракон достал что-то изнутри и закинул себе в рот. «Люблю сырое», — прокомментировал он. Оценили эту картину не все. Ещё пятеро вылетели из аудитории, а парочка ушла в острал. Я же смотрела на всё это с большим интересом, пытаясь понять, чего он добивается. В то, что магистр действительно съел сырую печень, я не верила. Всё-таки она была явно не первой свежести, да и цвет зелёный. Конечно, я могла и ошибаться. Что ж, думаю, на сегодня мы закончим. Вдруг произнёс он, окинув взглядом помещение. Ваша задача – прочитать первые два параграфа учебника по общей некромантии. На следующем занятии мы обсудим прочитанное. А сейчас стали и построились», — приказал он, формируя за спиной портал. «Заходим по одному и сразу же отходим в сторону, чтобы не мешать остальным». Адепты переглянулись и выстроились в ряд. Первый почему-то оказалась я. Похоже, нашего декана несколько опасались. Мысленно, пожав плечами, спокойно шагнула в тьму. Секунда и вокруг иная местность. Но прежде чем осмотреться, я отошла в сторону. Судя по всему, мы были за городом. Не очень далеко, а так как слева от меня виднелись верхушки небоскребов. Справа же находился высокий бетонный забор, поверх которого натянута стальная колючая проволока. И, судя по виду, в ней присутствовали примеси серебра. Даже ворота тут были массивными, тяжелыми и железными. Невольно возникла мысль, что мы оказались около тюрьмы. «Все собрались», — раздался за спиной голос магистра, заставив меня вздрогнуть. «Итак, мы находимся около зомби-фермы. Сейчас к нам выйдет один из представителей и проведет экскурсию. Ваша задача — слушать внимательно, задавать вопросы никуда не отходить. «Это вам не увеселительная прогулка? Все понятно?» «Да!» Нестройным хором ответили мы. В это же мгновение послышался скрип открывающихся дверей. Весьма неприятный, заставляющий вздрогнуть. В проеме показалась довольно молодая симпатичная женщина. На вид ей было чуть больше тридцати. Невысокая, худенькая, с прямыми каштановыми волосами, собранными в высокий хвост, серыми глазами и приятной улыбкой. На ней был белоснежный лабораторный халат, темные штаны и удобные черные кроссовки. «Светлого дня!» Поздоровалась она чистым и ласковым голосом, буквально располагавшим к себе. И это меня насторожило. Я тут же переключилась на магическое зрение. Что ж, все понятно. Перед нами стояла сирена. Это своеобразный малочисленный народ, и голос сирены способен заставлять практически каждого делать то, что она хочет. «Меня зовут Лаэта Минсли. Я руководитель данного объекта». Прошу вас следовать за мной, при этом за красные линии не заходить, не оставаться и не пытаться кому-то помочь. Конечно, если не хотите быть съеденными или покусанными. Поверьте, это весьма неприятно». Развернувшись, сирена поспешила внутрь, а мы выстроились шеренгу и зашли следом. Я выбрала место ближе к концу. Слышимость была отличная, так что идти в первых рядах мне совершенно не хотелось. К тому же там велась едва ли не борьба среди парней за то, чтобы оказаться поближе к научному руководителю. Стоило нам зайти, как тут же начались проверки. Мы прошли не только металлическую арку, но и магическую. Сохраны было все на высшем уровне. Коридоры хоть и широкие, но при этом практически везде на полу начерчена красная полоса. Двери только железные, с того места, где мы стояли, видно, что есть окна. Но могу гарантировать, что они сделаны из чего-то прочного. Когда все процедуры по проверке были закончены, нас выстроили в ряд и попросили четко следовать инструкциям. Итак, «Сейчас мы с вами ознакомимся с первым отсеком», — продолжала экскурсию Сирена. «Сюда привозят тела для первичного осмотра и решают, для чего именно можно их использовать. Мы оказались перед большим стеклом, за которым находилось около десятка железных столов с лежащими на них абсолютно голыми телами. Некоторые из них были явно не первой свежести. В помещении также находилось несколько сотрудников в защитных белых костюмах, осматривавших труп и делавших пометки на планшетах». А что это за свечение около головы мужчины? Поинтересовался один из адептов. Заклинание стазиса. Чтобы сделать правильного и качественного зомби-слугу, нужно в обязательном порядке сохранить мозговую активность до момента поднятия тела. Но ведь мозг умирает вместе с телом, как только перестает биться сердце. Не совсем так. Некроманты научились замораживать мозговые процессы на некоторое время, чтобы качество не пострадало. А куда идут течи, мозги не успели заморозить? Адептам явно понравилось задавать вопросы. Либо на утилизацию, либо на дальнейшие исследования. «Это жестоко», — возмутилась одна из адепток. «Жизнь вообще жестокая», — усмехнулась сирена и повела нас дальше. Зомби-ферма была разбита на множество секторов, и не все из них нам показывали. Большая часть находилась под строжайшим секретом. Не знаю, что они могут там скрывать, но явно ничего хорошего. Нам показали, как именно обрабатывают тела, чтобы те сохранялись в первозданном виде как можно дольше. Из них откачивали всю кровь и заменяли специальным составом, который следовало обновлять раз в 10 лет. Благодаря ему тело не гнило и не распадалось на части. После обработки за дело брались некроманты, с помощью заклинаний поднимали тело, сняв заклинание стазиса. А дальше начиналось обучение. По словам Сирена, первичные инстинкты у всех зомби одинаковые – Еда. Подавить это моментально практически невозможно, поэтому приходится применять дрессировку. Её нам, кстати, продемонстрировать отказались, сославшись на то, что методы засекречены. Но я думаю, что там всё не так гладко, как Сирена рассказывает. От экскурсии у меня осталось неоднозначных впечатлений. С одной стороны, интересно, а с другой — жалко как-то. Я понимаю, что большинство тел тут бывшие заключённые, которые при жизни были самыми отъявленными преступниками. Но тем не менее... Остальные адепты оживленно обсуждали увиденное, и делились впечатлениями, а парочка даже изъявила желание в будущем прийти сюда на работу. Под громкие обсуждения нас вывели из здания, а затем магистр открыл портал в Академию. «Надеюсь, что экскурсия была для вас познавательной», — произнес дракон, и все адепты замолчали. На следующем занятии у нас с вами будет практика на кладбище. Советую внимательно изучить параграфы с 8 по 11 и выучить заклинание призыва, чтобы оно от зубов отскакивало. И упокоение тоже. «Свободны». Мы тут же ринулись из аудитории. Весть о первом практическом занятии сильно воодушевляла. И пока шли до столовой, обсуждали услышанное. Некоторые адепты считали, что справиться с заданием быстро и просто. Я же в этом сомневалась. Нет, поднять зомби своими силами – плевое дело. Но магистр ничего просто так не делает. И подозреваю, что какого-то испытания нам не избежать. Оказавшись в столовой, я поняла, что что-то изменилось. Народ активно сидел в телефонах и что-то обсуждал между собой. «Ты слышала новость?» Накинулась на меня Триш, стоило только сесть за стол. Селеста обручилась лордом Гримсли. Он старше её на 15 лет. А затем мне протянули смартфон, на экране которого находилась фотография будущих супругов. Камень на кольце сверкал так ярко, что не заметить его просто невозможно. И хотя Селеста улыбалась, было видно, что глаза не сверкают от счастья. «А как же Клайд?» Спросила я, окинув взглядом помещение. Но дракона из столовой не было, как и самой виновницы обсуждений. «Наверное, пьет с горя», — усмехнулась Триш, сделав глоток сока. «Все же он хоть и наследник, но главным станет не скоро. Думаю, Селеста осознала, что с лордом ей будет лучше». «А может, у них любовь?» — встряла в рассуждение Катина. «Ты слишком наивна», — отмахнулась вампирша. «Скорее договорной брак». По слухам, отец Селесты задолжал лорду весьма крыльненькую сумму, так что есть вариант, что дочка пошла как зачет обязательств. Ведь Гримсли так и не обзавелся наследником, несмотря на то, что меняет любовниц довольно часто. А он раньше был женат? Поинтересовалась я, заканчивая ужинать. Три раза. Я еще раз посмотрела на фото. Лорд Яна был доволен тем, что получил молодую невесту. Насчет самой виновницы торжества сказать что-то определенное было нельзя. «Все же такие браки далеко не редкость среди высшего общества, и я не вижу смысла обсуждать их». В этот момент в столовую вошел Клайд, на его руке висела симпатичная девушка. Судя по ауре и нашивке на сумке – факультет воды. Подозреваю, что она – водная дриада или русалка. Да, представительницы этого вида могли принимать облик человека с помощью специального амулета и обучаться на суше. Правда, потом им все равно приходилось вернуться в море. По слухам, находясь в академии, русалки брали от жизни максимум и часто меняли мужчин. «Ладно, мне пора». Попрощалась я с девушками и устремилась в зал. На свою первую тренировку я шла с небольшой долей страха и неуверенности. Вдруг на отборочных мне просто повезло, и сейчас я не смогу повторить то же самое. Все-таки желающих попасть в команду было много, а вот мест... Хотя я ведь старалась, так что все обязательно получится, и я зря переживаю. Ровно в шесть вечера зашла в тренировочный зал и огляделась. Основная часть команды сидела вместе, в стороне от новичков, расположившихся на трибуне в хаотичном порядке. Они явно чувствовали себя не очень уютно. Впрочем, мои чувства были недалеко от их. Забираться высоко не стало и уселась на первую желавку. Спустя пару минут вошел капитан. «Рад всех приветствовать на тренировке», – произнес он, остановившись посередине. «Для тех, кто не в курсе, меня зовут Майкл. До начала первых соревнований чуть больше месяца, поэтому начинаем усиленно готовиться». Это касается даже тех, кто сидит запасных. Вы в любой момент должны суметь заменить основного игрока. И, надеюсь, мне не стоит напоминать, что желающих занять ваше место предостаточно. Халтуры я не потерплю. Всем ясно? «Да», — неслаженно ответили мы. «Тогда начинаем тренировку. Новенькие занимают платформы справа. Сегодня будем учиться играть, соблюдая все правила, а также управлять платформами». Дослушав, речь заняла место и стала ждать, что будет дальше. Сторожилы и команды расположились напротив. Капитан тут же активировал поле, и игра началась. Каюсь. Я пока не успела изучить все правила состязания. Но, думаю, сейчас это не имело огромного значения. Платформа пришла в движение, я едва не упала с неё, но сумела выровняться. Практически тут же внизу появилась страховочная сетка. И это несказанно радовало. Первые полчаса нас учили управлению платформой и балансировке на ней. Без падений не обошлось. Даже я три раза оказалась на сетке. Причем, когда это случилось, впервые у меня замерло сердце. В один момент опора под ногами пропадает, и все, ты летишь. Хоть это и длится пару мгновений, но ощущения запоминаются надолго. Мне даже показалось, что соседу справа падать понравилось больше, чем тренироваться, так как за полчаса он упал не менее десяти раз, и каждый из них сопровождался радостным возгласом. После управления настала очередь мечей. Старички команды с радостью бросали в нас мячи, заставляя уворачиваться и запрещая их ловить. Три раза я не успела среагировать, и теперь точно буду ходить синяками по телу. Удары мячей были довольно болезненными, несмотря на то, что запускали их полсилы. Боюсь представить, что будет на настоящем состязании. Но если посмотреть на это с иной стороны, то понимаешь. Получив несколько ударов, не неволей начинаешь уклоняться и избегать их. Сама тренировка мне понравилась. Майкл спокойно разъяснял все нюансы, не повышая голоса, и показывал, как лучше встать, чтобы не упасть с платформы или уклониться. «Конечно, чтобы стать профессионалом, нужно много тренироваться, но бросать я это не планирую». Возвращение в комнату стало для меня настоящим испытанием. С непривычки болело все тело, особенно ноги. «Думаю, стоит уделять больше времени физическим упражнениям, В противном случае все тренировки будут заканчиваться для меня болями». Оказавшись в комнате, вспомнила, что обещала магистру Бруту. Грых, как же не вовремя. Нет, у меня была задумка, но я не уверена, что смогу ее осуществить. Вздохнув, добралась до кровати и, усевшись, позвала. Цербер! Неужто соскучилась? В комнате возник страж и занял с собой практически все свободное пространство. Ты же знаешь, что я всегда по тебе скучаю. Улыбнулась другу и, протянув руку, почесала за ухом одну из трех голов. Но сейчас мне очень нужна твоя помощь. — Покусать кого-то? — оскалился он. — Нет. Можешь достать у Морти одну из его новых коз со складывающимся механизмом. Мне в ад переместиться никак, — развела я руками. А если Морти позвать сюда, то, боюсь, работает защита Академии. У него в последнее время слишком сильные энергии разрушения. — Понимаю, о чём ты, — вздохнул Цербер. Он уже дней семь ходит расстроенный и практически ни с кем не разговаривает. «А причина известна?» не -а. но мне кажется, что это из-за отсутствия в его жизни Лайны. Все всадники нашли своих половинок, и только он до сих пор один. Все же его работа трудная, и Лайна могла бы облегчить ее. «Надеюсь, что в ближайшее время все изменится», – пробормотала я. Мне действительно было жаль Мортифора. Никто не знает его точного возраста. Папа когда то обмолвился, что Морти старше его. Быть главным над всеми смертями – то еще удовольствие». Никто тебя не любит, боится и старается даже не вспоминать. А что самое интересное, все всадники когда-то были обычными жителями миров, и когда предыдущие решали, что настала пора уходить на покой, то подыскивали себе замену. Так и получилось, что Морти самый старый из всех. Пару раз я даже слышала от него фразы о том, что устал и хочет уйти, но пока это были лишь слова. Надеюсь, что воплотить их в действительность он не решит. Найти новые смертные проблемы, но мы слишком привыкли к этой. «Ладно, сейчас достану, что просишь», — пообещал страж и растворился в воздухе. «Спасибо». Не прошло и трех минут, как он вновь предстал передо мной, зажимая в пасти специальную косу. Свето небольшая цилиндрическая палка величиной чуть больше моей ладони. Но стоило нажать на определенную кнопку, и она превращалась в полноценную косу с острым лезвием. Сама кнопка располагалась так, что нажать ее случайно было практически невозможно. К тому же коса имела только одного владельца, и в руках чужого просто не срабатывала. Когда Цербер ушел, я проколола палец и прилила несколько капель на косу. Не самая приятная процедура, зато в будущем я смогу призывать ее откуда угодно. Почувствовав кровь, древко нагрелось, и по моей руке прошла волна тепла. Чтобы убедиться в том, что меня приняли как хозяйку, нажала кнопку, и в руке тут же возникла коса. Пару мгновений лезвие было абсолютно чистым, затем стало меняться прямо на глазах. Рисунок из переплетающихся остроконечных цветов и черепов появлялся спустя пять минут и выглядел очень красиво. Теперь осталось лишь придумать, откуда у меня такое оружие. Пришлось лезть в сети и искать информацию. Только через час удалось найти несколько похожих изобретений, и теперь можно сказать, что данная модель – разработка отца. И в этом я практически не совру. Папа часто путешествует по мирам в поисках чего-то необычного, а война периодически зовет его с собой на очередное сражение. Глядя на косу, невольно подумала, что было бы прекрасно, если бы она делилась на две части и лезвие на обеих. Но посланницам такое точно не нужно. А вот мне? Надо поделиться идеей с отцом, он обязательно что-то придумает. Самой косой я управлять умела. Мама ведь бывшая посланница смерти, поэтому научила меня. Да и наличие двух старших братьев сыграло не последнюю роль. Интересно, что скажет мастер о моем выборе?